Паром Святой Евлампий, 25-й день 6-го месяца, отчий день, вечер. Паром Святой Евлампий отдавал Швартовы в 7 вечера и обещал быть в Заморской Свенске спустя сутки. Бак прибыл на борт за четверть часа до отплытия. Дождь унялся... И в свете склонявшегося к закату ярко-алого в прорезях всполошенных туч солнца паром являл собой колоссальное блистающее сооружение из металла, пластика и стекла. На причал были перекинуты широкие сходни, по обе стороны которых важно стояли на ветру четыре красавца-матроса в белых коротких халатах с синими полосами по краям. Бесчисленные пассажиры неторопливой и пестрой гусеницей втягивались в недра парома. Бак поправил очки и ввалился в поток. Предъявил билет, взошел на борт. Быстро отыскал свою каюту на второй палубе. Приличная каюта, широкая и мягкая ложе письменный стол у иллюминатора, пара кресел, бра на стенах — Блин матового плафона под потолком. бак заглянул в туалет и в душевую комнату. Все было сообразно. Разложив кирулен на столе, он быстренько отстучал Богдану сообщение о том, что благополучно добрался до места и приступает к деятельным действиям. Затем вызвал на экран схему парома и некоторое время ее изучал. Каюта Дзержина-Ланбергеса помещалась на первой палубе, в непосредственной близости от одного из буфетов, и Бак этому весьма порадовался. Логично предположить, что Дзержин может часто там появляться при его тыявственной страсти к свенской водке. В любом случае у каюты Лансбергеса придется потоптаться, и расположенный рядом буфет хороший к тому повод. Без особого труда проникнув в базу данных парома, Бак нашел файл со списком пассажиров и стал его проглядывать — Было зарегистрировано 215 человек, Лансбергес ехал под своим именем. Удивительное нахальство, подумал Бак. Однако, подумал он мгновением позже, потому что, хоть и было это в высшей степени странно, но в списке пассажиров значился и тот самый нехонец Люлю, как Ката Тамура, а следом еще два варварских имени, Юлиус Тальберг и Сэмюэлл дедли Их каюты также располагались на первой палубе, но в некотором отдалении от каюты Лансбергиса. Это обстоятельство Багу очень не понравилось. Конечно, страсть западных варваров к путешествиям общеизвестна, но почему эти трое именно сегодня покидают Ордусь? Или они уже успели насладиться всеми красотами, которые щедро дарит очарованному гостю блестящая северная столица Александрия невская и теперь испытывают непреоборимую, как писал когда-то великий Пуси Цзин, чей двухсотлетний юбилей совсем недавно отмечали все улусы Ордуси, охоту к перемене мест? Или они тут были по другому поводу, отнюдь не с праздными целями? И чем их так привлекает Свенска? И почему именно теперь, одновременно с Дзержанным? Вопросы роились в голове Бага. Гораздо хуже было то, что нихонец люлю видел Бага без усов и в обществе Минфа-Ауянцева. Даже не очень пытливый мозг связал бы человека со степенью Минфы с человекоохранительными органами. Уж Баг такой вывод сделал бы непременно. А людей нельзя недооценивать. Он отклеил усы и снял очки. «Нелепо. Теперь придется скрываться и таиться, тогда как, не окажись тут странной люлю, можно было бы запросто подсесть к Лансбергесу в буфете и завести с ним приличествующий случай разговор. Нелепо!» Из открытого иллюминатора сквозь сдержанный гул мягко работающих могучих машин доносились множественные прощальные крики. Пол легонько вздрогнул. Паром покидал Александрию. Бак прямо в халате улегся на ложе и уставился в потолок. Ладно, все не может быть так хорошо, как хотелось бы. Выкрутасы причудливой жизни нужно воспринимать стоически. Думать позитивно, как говорят американцы. Баг, думай позитивно. Что если Нихонец и его компания здесь оказались совершенно не случайно? Быть может, это и есть представители того лица, которое хотело заполучить сначала крест святого великомученика, а теперь разохотилось уже и на Ясу. Или даже один из них есть само это лицо. Запросто. «Ничего», — усмехнулся бак — «мой меч при мне пока». Ласковый женский голос по внутренней трансляции на четырех языках оповестил пассажиров, сколь неимоверно приятно капитану и команде приветствовать на борту святого им в лампе всех драгоценных преждерожденных, уведомил о наличии на каждой палубе четырех круглосуточно открытых буфетов и двух ресторанов, подающих блюда десяти национальных кухонь, синематографического зала на первой палубе и пожелал всем приятного путешествия. — Ага, путешествие будет незабываемым, — хищно подумал Бак. — Гарантирую. — А что же так суетится наш великий табачный король Дзержин? Что это за проблема такая у семьи ландсбергесов образовалась, из-за и даже национальную реликвию для них украсть не грех? Чем так плохи их дела, а? Бак подсел к Кирулену. Сервер табачной компании «Лабос Табакос» являл собой хорошо надраенную витрину преуспевающего предприятия. Бак просмотрел длинные списки продукции, Табаки разных сортов в красивых упаковках манили покупать их прямо-таки вагонами. Сигаретные пачки громоздились горами. Бак обнаружил тут и любимые им Джунхуа. И как-то по-новому взглянул на свою пачку, лежащую по правую руку от Керулена. «Ладно. Так, структура производства, мощности, графики, очень красивый баланс, прибыли стремительно растут. Доходное дело» чего ж тебе не хватало? А вот и сам Дзержин красуется. Широкая открытая улыбка, короткая черная бородка, честные глаза, в углу рта трубка. Сама надежность. Кто бы мог подумать?» В дверь постучали. Бак опустил экран Кирулена. На пороге стояли два таможенных воебина. Коротко поклонились. Почтительно просим извинения, что прервали ваше отдохновение, преждерожденный Дозвольте освидетельствовать ваш драгоценный багаж согласно уложении великой Ордуси». Бак поклонился в ответ и сделал широкий приглашающий жест. «Я путешествую налегке. Кроме любимого с детства компьютера до меча, потребного всякому путнику в чужих краях, я больше ничего и не везу с собой. Позвольте ваш драгоценный меч», — мягко, но настойчиво попросил один Вейбин. Баг извлек меч из ножен и рукоятью вперед подал ему. Вайбин осмотрел простую рукоять, забранную кожей произвел надлежащее измерение длины лезвия и с поклоном вернул оружие Багу. Баг молча наблюдал процедуру. Ведомственные уложения пограничной стражи запрещали пересекающим границы свободное ношение мечей с лезвиями сверхустановленной длины. Нельзя сказать, чтобы в этом был какой-то глубокий смысл, ибо человек, понимающий, может и с обыкновенной вилкой натворить немало. Но уложение есть уложение. И кто мы такие, чтобы не соблюдать их или хотя бы обсуждать? Еще раз просим прощения за то, что побеспокоили преждерожденного рожденного, кланяясь, сказал таможенный Воебин, а другой двумя руками протянул Багу объемистый металлический ящик, украшенный искусно выгравированным иероглифом «Счастье» с широкой прорезью сверху. «Пусть ваш путь будет приятен и безмятежен». Баг извлек из-за пазухи связку чохов и бросил ее в прорезь. Чохи глухо звякнули. сдана счастье. Древняя ордузская традиция». Дверь за таможенными воебинами закрылась. Да, традиции надо чтить. Это и служащим приятно, и стране полезно. Службы сильны радостями, которые получают служащие в рабочее время, а страна сильна неизменностью. Призывно засвистел Кирулен на столе. «Единочайитель Лоба», — писал Богдан, — «Готовясь посетить высокое начальство, я поднял дела, относящиеся к компетенции возвышенного управления этического надзора» Даугавского уезда, и обнаружил в разряде дел закрытого слушания одно имеющее прямое отношение к нашему расследованию. Прилагаю к сему существенные документы онова, дабы вы могли составить о нем правильное впечатление. Также настоящим предписываю вам самым решительным образом пресечь возможность вывоза за пределы цветущей ардуси на перстного креста великомученика Сысоя. «Сим дозволяется вам использовать для того любые потребные методы. Минфа, ауянца всю». «Это он молодец, это он правильно», — подумал Бак. «Все как договаривались. Теперь у меня есть официальный приказ». Он открыл приложенный к письму файл и погрузился в чтение. Примерно год назад в возвышенное управление этического надзора Даугавского уезда была подана жалоба на табачную компанию лаба Табакас», и лично ее владельца Дзержана Лансбергеса Жалоба исходила от некоего Урмаса Лациса, который к моменту ее подачи ездил в инвалидном кресле, да и то лишь с помощью внука. Благородная необходимость выполнять все требования почтительности к предку то и дело отвлекала мальчика от занятий в школе, что выглядело, конечно, не слишком-то сообразно, но Лацис был не в состоянии вращать колеса самостоятельно, а на механизированное кресло у него не хватало лянов. Лацис обвинил компанию лабо Стабакас» в том, что она решительно и навсегда подорвала его здоровье. У Лациса развился рак легких, и в течение двух лет ему последовательно ампутировали обе ноги по причине злокачественного тромбофлебита. По словам Лациса, все эти беды произошли с ним от того, что он регулярно употреблял вредоносную продукцию компании лабо Стабакас», то есть курил. Став рабом этой пагубной привычки, он уже не имел сил от нее отказаться, и страсть к табакокурению привела его на край гибели. Прежде рожденный же Лансбергес обильно тому способствовал, ибо был так убедителен в рекламе выпускаемых им товаров, что поселил тягу к табаку в душе Лациса навек. В последний год Лацис, находясь, по его словам, под прямым влиянием Лансбергеса, курил сигареты, сигары, трубки практически непрерывно. Он жевал табак в листьях и даже ел его. Короче, делал с табаком все возможное и невозможное. Табак во всех его проявлениях сделался смыслом его существования и объектом квазисексуальных устремлений. Однако, оказавшись перед непосредственной перспективой расстаться с драгоценной жизнью, Лацис продолжал курить и есть табак, принялся со всем пылом курильщика бороться за продление своего жалкого существования и обратился к врачам. Он израсходовал на них все скромные сбережения, и те отняли у него обе ноги. Теперь же, пребывая в поистине удручающем положении, Лацис предъявил компании «Лабос Табакас» иск, требуя компенсации за утраченное в результате пользования ее продукцией здоровье, а также и за утраченную веру в людей, конкретно в Лансбергеса. Сумма иска превышала стоимость всей компании «Лабос Табакас». Возвышенное управление допустило дело к рассмотрению. Слушания продолжались 8 месяцев, было выслушано 2013 свидетелей и рассмотрено бесчетное количество документов. Лансбергес, похоже, затягивал дело как только возможно, ожидая, что какой-либо из недугов Лациса заставит его, наконец, покинуть юдоль скорби и все прекратится само собой. Но нет, Лацис оказался настырным и живучим, а дело отчасти, видимо, именно поэтому весьма сложным. Защитники ответчика обратили внимание уездного подразделения Палаты наказаний на то обстоятельство, что никто из служащих Лаба Стабакас, включая и самого преждерожденного рожденного Дзержина Ландсбергиса, не принуждал ни Лациса, ни кого-либо другого к употреблению выпускаемой продукции. Более того... На упаковке всех изделий компании в полном соответствии с требованиями ведомственных уложений директората свободного и частного предпринимательства явным образом всегда указывалось, что табакокурение вредит здоровью подданных. Особенно так называемые адвокаты напирали на тот общеизвестный, хотя подчас и вызывавший даже у самого Бага сомнение факт, что каждый совершеннолетний и подданный полностью свободен в своем выборе и в своих поступках. Лацис же упирал на то обстоятельство, что слепо поверил Лансбергесу лично и пал таким образом жертвой своей доверчивости, и Лансбергес его подло обманул. Также Латцес упомянул о том, что Лансбергес неоднократно являлся к нему астрально и с доброй улыбкой уговаривал «кури, кури». Местные чиновники возвышенного управления и палаты наказаний оказались в очевидном затруднении. Аргументы сторон были равновелики. С одной стороны, имелась жертва доверчивости, находящаяся вследствие оной доверчивости в самом плачевном и в каком-то смысле предсмертном состоянии. С другой — имелись промышленник и его компания, убедительно утверждавшие, что никакого личного воздействия на жертву доверчивости не оказывали, да и не могли оказывать. Тогда обратились к настоятелю, не так давно, каких-то полтораста лет назад, открытого в тех краях храма Конфуция, и настоятель обратил внимание управления на 53-й эпизод из 22-й главы «Суждений и бесед».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 Учитель долго молчал, а затем выпучил глаза и крикнул «Уху! Так познать мир нельзя! Уходи!». Молодой, но по-прибалтийски обстоятельный настоятель счел также относящимися к делу еще несколько эпизодов из достославной жизни учителя. Например, эпизод 24 из главы 15, когда Дзигун спросил, существует ли одно такое слово, которым можно руководствоваться всю жизнь а учитель ответил «это слово снисхождение». «Не делай другим того, чего не пожелаешь себе». Данное высказывание настоятель интерпретировал в том смысле, что Дзержин Лансбергис не снисходителен, ибо сделал, пусть и непреднамеренно, но разве наука закона не знает понятие непреднамеренного преступления, урмасу лацусу то, чего наверняка никоим образом не хотел бы себе, то есть привел в состояние дудзы» в то время как Урмос Лацис вполне снисходителен, ибо делает Дзержину Лансбергесу то, чего и сам лансбергис наверняка при определенных обстоятельствах хотел бы себе, хочет возмещения со стороны того, кто нанес ему вред. Или же эпизод 16 из главы 13, когда тот же Дзигун спросил о сущности истинного правления, а учитель ответил, «Надо добиться такого положения, когда вблизи радуются, а издалека стремятся прийти. Настоятель упирал на то, что в случае с Лансбергисом все наоборот. Урмос Лацис, явно расположенный вблизи, уже давно и совершенно недвусмысленно не радовался, а издалека никто не стремился прийти в фирменные магазины «Лабос Табакос». Напротив, шумный процесс и жалкий вид культей пострадавшего, то и дело мелькавших на экранах местного телевидения и на первых полосах даугавских газет, побудили весьма многих курильщиков отказаться от пагубной привычки, так что доходы фабрики еще более снизились. Это явно свидетельствовало о том, что правление Лансбергиса на Лабос-Табакас очень далеко от истинного словам получилось так, что едва ли не весь великий древний лунь был написан исключительно по поводу тяжбы Лациса и Лансбергиса, и все в пользу калеки. На основании приведенных аргументов возвышенное управление приняло решение удовлетворить жалобу Лациса в полном объеме. Решение вступало в силу месяц назад, и в настоящее время немыслимые средства, выручаемые от продажи имущества «Лабос-Табакос», начали поступать на счет курильщика, с точки зрения Бага, явно утратившего не только ноги, но и совесть. Прочитав присланные материалы, Баг хмыкнул и, конечно же, немедленно закурил – Вот как, оказывается, Лансбергис разорен, а, судя по его повадкам, ничего ценнее денежного благополучия для него и нет в жизни. Конечно, он готов на все ради того, чтобы вновь приобрести богатство. Именно поэтому он с такой легкостью сделался марионеткой какого-то крупного преступника. В душе Бага шевельнулось даже нечто вроде сочувствия к столь несправедливо пострадавшему за свой честный труд табачному олигарху. В том, что с ним сотворили, было весьма мало человеколюбия, и неудивительно, могло ли случиться иначе в этом уезде, где еще не укоренились устойчивые представления о гармонии и сообразности государственных уложений, и где поспешно делают выводы, возвышая второстепенное и принижая главное. Нет, определенно в цветущей средине такое безумное толкование слов Конфуция было бы просто невозможно. Бага буквально поразила механическое нанизывание мыслей учителя на заранее выстроенную схему. Не истинный и несправедливости искал в драгоценных речениях прыткий и далекий от подлинной снисходительности настоятель, а лишь подтверждение своим собственным взглядом. Все это дурно припахивало варварской юриспруденцией. Еще бы, Европа так близко, слова учителя «Сто лет у власти добрые люди» и «Нет жестокостей и казней» были явно не про этот поэтичный, но отсталый край. Что-то все же таилось неправильное в постоянном стремлении ханбалыка назначать на местные должности местных же уроженцев. Князю Фотию следовало бы в приватной беседе намекнуть императору, что это не всегда оправдано. Однако пора было посмотреть и на самого Лансбергиса, и Бак, выйдя из каюты в ярком свете бесчисленных хрустальных светильников, направился по красной ковровой дорожке к широкой помпезной лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Там дул свежий морской ветер, реяли темные со слепительными от солнца краями тучи. Гордые очертания Александрии таяли на горизонте. Внизу частые злые волны с едва слышным в гуле моторов плеском бились о борта величаво плывущего парома. На широкой кормовой площадке группами и поодиночке толпились путешественники, наслаждаясь последними минутами созерцания туманных пагод и храмов северной столицы. Гоке щелкали затворами фотоаппаратов, бурлили оживленные разговоры, то и дело слышался веселый смех — Между столиками, подтрепещущими на ветру матерчатыми зонтами, сновали улыбающиеся половые в наглухо затянутых халатах. У подвешенных на канатах и укрытых брезентом спасательных моторных баркасов немного в стороне от скопления людей стоял Лансбергис с неизменной трубкой в углу рта и трое преждерожденных, вооруженных мечами и одетых в одинаковые серые халаты. Они о чем-то негромко разговаривали – Еще четверо в серых халатах сидели за ближайшим столиком. Перед ними стояли чашки с чаем, один курил сигару. Наметанный глаз бага сразу определил, что халаты пошиты из материала недешевого. Старательно любуясь исчезающей за горизонтом Александрии, баг, лавируя между пассажирами, медленно пошел вдоль борта в сторону Лансбергеса право и немного впереди он неожиданно заметил человека в короткой варяжской ветровке, надетый поверх заправленной в шаровары, расшитой как рушник косоворотки и челме. Прислонившись к стенке буфетной надстройки... Он посматривал на Ландсбергиса и тоже старался делать это незаметно. «Как интересно!» — подумал Бак и пристроился неподалеку, заняв очередь к открытому на палубу буфетному прилавку, следом за каким-то гоке в узеньких брючках, клечатые рубахи и расстегнутые черные то ли жилетки, то ли душегрейки, надетые поверх. Внимательно присмотревшись, Бак обнаружил на палубе еще с десяток неизвестных в челмах. Они равномерно рассредоточились среди пассажиров, тоже наблюдали за Лансбергисом. «Очень интересно», — подумал Бак. «Что угодно прежде рожденному? Бак чуть вздрогнул, пока он отслеживал сложные переплетения взглядов челмоносцев, сходившихся на Лансбергисе, Гоке в жилетке уже отошел, и теперь буфетчик со всей возможной доброжелательностью смотрел на него». «Кружку пива Великая Ордусь». бак заметил, что семейная пара, стоявшая рядом с Ланбергесом у баркасов, оживленно беседуя, направилась прочь. В сей момент пиво, дав положенную пену, радостно наполнило сверкающую кружку с красочной эмблемой святого Евлампия. «Преждерожденный пройдет в буфет?» «Нет, благодарю. Я выпью пиво, созерцая морские дали». Бак расплатился и медленно двинулся к освободившемуся рядом с Ланцбергесом пространству у поручней. «Не так все просто», — ракотал Ланцбергес, когда Бак со своей кружкой привалился к поручням лицом к морю и спиной к нему. «Но мы это сделаем, как я и говорил, пусть у вас не будет сомнений». Бак пристально уставился на парящих в воздухе чаек, демонстрируя полное отсутствие интереса к происходящему. Вот где пригодилась бы Жанночка с ее умением терять равновесие. Вогнала бы Дзержину микрофон-булавку в самую его жирную задницу. «Хозяин любит точность и четкость действий», — бесцветным голосом сказал один из серых халатов. «Да-да, я сам такой», — отвечал Дзержин. «Еще бы», — подумал Бак. «Кстати, мне непременно надо с ним обсудить все условия лично». «Условия вы обсудите с нами. Хозяин не будет с вами встречаться». «Но почему?» В голосе Лансбергеса послышалось удивление. «Я достаточно влиятельный и крупный промышленник, у меня громадные связи. Поверьте, я много, очень много значу в деловых кругах ардуси Последовала красноречивая пауза. Бак не смел обернуться, но он и спиной почувствовал, сколь издевательским и высокомерным взглядом смерил в ответ Лансбергеса неизвестный. Потом снова послышался его голос. С хозяином вам никак не сравнится. Ваши капиталы и связи ничтожны. Наш музейный моль вхож в близкие к вашему двору круги. И пока там думают о главном и проявляют человеколюбие, он уже скупил по-тихому все ваши молибденовые рудники. В голосе неизвестного звучала откровенная насмешка. «Хозяин — человек — дело. Дело вам известно. И если предмет при вас, мы можем обсудить все детали прямо сейчас». «Да кто же этот ваш хозяин?» Лансбергис даже слегка повысил голос. Вопрос повис в воздухе. «Так мы будем договариваться или нет?» «Здесь?» — окончательно потеряв весь свой опломб, спросил Лансбергис. «Зачем же? Пойдемте куда-нибудь». Бак небрежно мельком оглянулся и увидел, как Лансбергис в сопровождении троих в сером удаляется в сторону входа в правый коридор первой палубы. Прочие серые халаты по-прежнему сидели за столиками и пили чай. Челмоносцы пристально следили за перемещениями лансбергеса «Как мило! Похоже, тут что-то затевается!» Пронеслась короткая мысль, и в груди бага стал разгораться пьянящий азарт будущей схватки. А в том, что она неизбежно воспоследует, баг уже не сомневался. Любители носить челму и любители носить серые халаты были явны из разных лагерей а посередине, все еще пыжись, но все равно уже совсем иной, нежели при встрече с братом торчал злополучный Лансбергис с украденным наперстным крестом великомученика Сосоя за пазухой. Допив пива, Бак развернулся и неспеша направился в сторону лестницы. Ему не терпелось оказаться в своей каюте, и как только металлическая дверь с лязгом отделила его от палубы, Бак понесся вперед большими прыжками, и, выворачивая из-за угла, попал примехонько в объятия Нихонца-люлю. «О, господин Лоба!» — обрадовался тот. «Как быстро вы ходите!» За спиной Нихонца маячили длиннолицые в нелепой кепочке и во фраке, а также гоке в широкополой шляпе. Сейчас он с живейшим интересом разглядывал Бага. Длиннолицый же стоял с совершенно отсутствующим видом. «Прошу прощения, князь», — пробормотал Баг, отступая, «извините, я был так неловок». Он вполне оценил крепкую хватку Нихонца и ощутимые бугры мускулов у него на груди. Кончиками пальцев Баг коснулся рукоятки метательного ножа в рукаве. «А ерунда!» — весело отвечал Нихонец Люлю. Эти паромы, у них такие узкие коридоры, что уважающие себя джентльмены даже не могут в волю ходить по ним так, как им того хочется, и вынуждены протискиваться друг за другом. Широкополый за его плечом согласно закивал. «Да, в чем-то вы правы», — проговорил Бак, «все еще не зная, как правильно оценить ситуацию. Позволю себе осведомиться окончательно ли вы покинули Великую Ордусь, князь, или просто предприняли короткую морскую прогулку. Ой, бросьте вы эти церемонии, я же сказал. Зовите меня просто Люлю. -лю. Мне так нравится, я так привык, мне так приятно. А что до Ордусь? Нет, мы просто на пару дней решили посетить Швецию. Э-э-э, Свенску. Мы, знаете ли, путешествуем. Сэмювелл там никогда не был, Нихонец кивнул на Широкополова. А потом сразу обратно к вам. Сэмювелл моментально и как-то понебратски отодвинул Люлю в сторону, коридор впрямь был узким, и протянул Багу руку. «Сэмювелл, Дедлиб, к вашим услугам!» Баг оставил в покое нож и пожал протянутую руку. Дедлиб убрался на место. «А это Юли. Юлиус Тальберг», — указал через плечо, большим пальцем общительный нехонец, длиннолицый равнодушно кивнул. «Юли тоже овладела тяга к перемене мест». «Вы не обращайте внимания, он у нас мало разговаривает». Длиннолицый Юлиус извлек из внутреннего кармана фрака фляжку и сделал из нее приличный глоток. «Только что же мы тут стоим?» — обернулся люлюк Широкополому. «Пора бы нам двинуть в бар, а, господин лоба «А запросто», — подтвердил Дедлиб. Юлиусу было, по всей вероятности, все равно, так как свой бар он носил с собой. «Простите, князь, Люлю, -Лю, но сейчас меня призывает дело большой важности». «А, ну, конечно, извините, что задержал вас, милейший господин Лоба. Вы, кажетесь мне, просвещенным человеком, и мы будем рады увидеться с вами позже, когда вы освободитесь. Тогда уж мы непременно пропустим по стаканчику. Вы найдете нас в баре». Люлю -Лю отодвинулся в сторону, пропуская бага. Дедлиб приложил два пальца к шляпе и улыбнулся. Юлиус Стальберг вяло сделал багу ручкой. В каюте Бак метнулся к Керулену и лихорадочно застучал по клавишам. Керулен скрипел пластиком. «Молибден, молибден, молибден». Так, вот и перечень всех рудников. Кому принадлежат? М -м -м, совершенно разные компании. Естественно, монополии запрещены соответствующими уложениями директората. Но ведь компании могут быть и подставными. Круг интересов Бага был весьма далек от высокой политики и взаимоотношений Ордуси с варварской периферией, но, как и всякий образованный ордусянин, он твердо знал, что периферия, если и гораздо хоть в чем-то, так это в технологиях. Она могла бы даже возгордиться, пожалуй, мелкие люди всегда найдут чем гордиться, если бы не два обстоятельства». Во-первых, 90% этих технологий никому и даром не были нужны, потому что на поверку оказывались способны лишь усложнять и отягощать человеческую жизнь, делать ее более суетной и нервной, давая взамен лишь иллюзию увеличения возможностей. Один европейский писатель Бак никогда не мог запомнить, как его звали в своей странной математической глубокомысленной сказке о девочке, попавшей в зеркало, почти полтора века назад сформулировал главный принцип варварской добродетели. Чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил, а чтобы двигаться, надо бежать вдвое быстрее или как-то так. Не в точной цитате суть, а в том, что не этот алгебраический писатель, никто другой там так ни разу и не сказал внятно, куда бежать, зачем бежать, кому и от кого бежать. И потому большинство их хитроумок вызывало у всякого нормального человека лишь ощущение подавленности и душевной пустоты, словно целая неделя наедине с очень дорогостоящей, очень назойливой, очень умелой и совершенно не любящей женщиной. Ардусь покупала некоторые из чуждых технологий, но только после длительной, скрупулезной нравственной экспертизы, проведенной поочередно всеми ведомствами управления великого постоянства. Как-то так получалось, что вещи по-настоящему важные и нужные ардусяне вполне благополучно изобретали сами. Баг с детства и на всю жизнь запомнил рассказ отца о том, как по крайней мере лет 20 управление не разрешало первый полет в космос трехступенчатой ракеты, сконструированной калужскими умельцами на основе еще в середине века созданных в цветущей середине развлекательных наработок. Ракета давно была построена, поставлена на стартовый стол, но ведомство «Алтарей гармонии» сомневалось в допустимости нарушения взлетающим снарядом и его выхлопной струей озонного слоя земной атмосферы. Ведомство «Музыки» было категорически против столь сильного и ничем высоким в сущности неоправданного зашумления. Ведомство «Одеяний» всерьез опасалось, что испуганные стартом «Атары окрестных степей» станут непригодны для тонкорунной стрижки, а уж сколько доводов против полета выдвинуло в ведомство здоровья, и не пересказать. В итоге, построив ракету, на 18 лет позже первыми на Луну попали американцы. А во-вторых, все западные новшества, в том числе, что немаловажно, и военные, оставались бы пустыми бреднями, если бы не ресурсы ардуси Новшества просто не из было бы делать рассматривая подолгу службы в связи с одним совместным с французами действием западной газеты, Бак не без праведного удовлетворения наткнулся на политологическую статью, в которой автор с горечью констатировал, что «Атлантический мир все более становится, как он выразился, технологическим придатком Ордуси». Развязать себе руки, откупив в собственность сколько-нибудь значительную часть грандиозных, естественных богатств евразийского, как выражались на Западе, семиулусника, о, это было давней и несбывной мечтой многих западных воротил. Подчас подобным попыткам легальным и нелегальным приходилось противодействовать на уровне возвышенного управления государственной безопасности. Это ж надо! Пока мы, значит, о главном думали, хозяин все наши рудники скупил. Ах, варвары! Переродиться всем вам трупными червями. Переродиться всем вам вирусами вашего поганого спида. Ярость бага колокотала в груди, грозя вырваться наружу. А теперь, стало быть, ему ясса Чингизова понадобилась. Кто ты, варвар, кто... Баг судорожно копался в базах данных. Мелькали имена управляющих, директора владельцев. Улетело бесценное время. Нет, это все бестолку. Несколько дней потребны, чтобы увязать все данные вместе, открыть сокрытое и выйти на того, кто стоит в центре паутины. А может, и несколько месяцев, и еще этот не нехонец тут. Приходится хвататься за любую соломинку. И Баг зашел в чат. Мэй ли. В чате шла неторопливая беседа о котировках акций нефтяных месторождений на Ханбалыкской справедливой бирже. Мэй ли была в сети. Джучи заулыбалась она своими неизменными смайликами, завидев Бага. «Доброго времени суток, прежде улыбнулся в ответ Баг. «Можно ли пригласить тебя в отдельную комнату по делу особой важности?» «Неужели ты решился?» «Улыбки? Выпить со мной по бокалу кумыса?» — Улыбки. — Знаешь, я бы даже выпила с тобой пиво. — Улыбки. — Мэйли, прошу тебя, дело очень важное. А кумыс или пиво? По твоему выбору, прежде рожденное, я же прибуду в любое место, где ты находишься, хоть в Африку. Мэйли приглашает вас в отдельный кабинет. Появилась выделенная жирным строчка. — Принять приглашение? — Да. Отдельный кабинет развернулся новым окошком. Левая узкая часть являла собой изображение части богато убранной комнаты с картиной на стенке. Правая была отдана строкам беседующих. Мэйли входит в отдельный кабинет. Джучи входит в отдельный кабинет. Наконец-то мы одни. Мэйли улыбалась. Да, Мэйли, если моя радость от нашей долгожданной встречи наедине не выражается в полной мере, то это лишь от того, что обстоятельства препятствуют этому. Улыбки исчезли. Я могу как-то повлиять на эти обстоятельства?» «О, я надеюсь, на это мне нужен ответ», — спрашивай. «Есть непроверенная информация, что некий варвар неким образом, например, через подставные или же фиктивные компании, скупил все молибденовые месторождения Ордуси». Мэйли ответила не сразу. «Ого, это серьезно. Ты теперь каратаешь время на таком уровне?» «Нет, так получилось. Нити Мэйли, длинные нити. Ведомо ли тебе, как это может быть?» Нет, это новость, если бы было ведомо, но я постараюсь выяснить. Джучи, мне нужно время, можешь ждать? Времени не осталось совсем, Мэйли, но именно поэтому я подожду. Бак откинулся на спинку кресла и закурил. В пачке осталась только одна сигарета. Пять минут. Акурик лег в пепельницу. Десять, Мэйли молчит. Двадцать. Паром приветственно загудел. Так что... Тоненько запел в ответ открытый иллюминатор. А может, плафон светильника на потолке? Кто-то встречный? Да нет же. Просто на траверсе по левому борту резиденция Джао Дайсо. Там прекрасная принцесса Джу, вероятно, подкрашивает ногти в какой-нибудь совсем уж сногсшибательный цвет. Ведь завтра у нее парадный прием. Полчаса. Не будучи в силах совладать с возбуждением, Бак вскочил, выхватил меч и пару раз рубанул воздух. Легшая, как влетая в руку рукоять, отчасти вернула ему спокойствие. «Похоже, можно еще ждать и не взорваться». «Сорок минут». Кирулен призывно пискнул. «Джучи!» Одним прыжком Баг оказался у ноутбука. На сей раз смайлик майли был изогнут в другую сторону, символ скорбно опущенных уголков рта. Сердце у Бага упало. «Да», — ответил он, уже зная, что дальнейший разговор бесполезен, и надо скорее бежать на палубу, топтаться у каюты Лансбергиса. «Три янь ло ему в глотку заниматься своим сыщицким делом и не лезть в поднебесье высокой политики. Не равен час что-нибудь случится на палубе, пока я тут...» «Я ничего не смогла найти, ничего. Нужно много дней, и то, послушай, Джучик». «Нет ли какой-то зацепки, хоть какой-то жалкой крошечки сведений об этом человеке? Ведь не с потолка ты его снял. Кто-то как-то называл его тебе или не тебе?» Бак пожал плечами. «Хозяин», — отстучал он. «Нет, это не то. Любой хозяин не более, чем хозяин. Имя им легион. Ого, ты христианка? Вероисповедание синкретическое. Не отвлекайся, вспомни хоть еще что-нибудь». Чувствуя себя полным идиотом, Бак написал, «Один раз его назвали музейным молем, то есть молью, только мужского рода тьфу». «Пауза. Ты уверен? Музейный моль?» «Ну да. Только я и понятия не имел, что надо писать это с заглавных букв. Некий человек, явно из его ближайших подручных, сказал, наш музейный моль вхож в близкие ко двору круги». «Ах, Джучи, три я нело тебе в глотку!» Бак нервно хихикнул. «Что тебе стоило сказать сразу?» «В высшем свете, не только в нашем, вообще в мире так зовут Хаммера Шмороса. Он весьма приятный в обращении и очень лояльный к человек. Страшно богат, но буквально помешан на не очень честных сделках с самыми знаменитыми музеями мира. То, что пропадает из их запасников, с гарантией можно отыскать в его частных коллекциях. Только никто этим не занимается. Что куплено, то куплено. Передел собственности, сам понимаешь, последнее дело». Он еще с юности прославился тем, что, сколотив свой первый миллиард, пытался купить в Лувре Джоконду. Он фанатик изящных искусств. Неужели это он, Малибден? Уму непостижимо. Сердце бага готово было выпрыгнуть из груди и, вытянувшись длинной тонкой колбаской по проводам, потом верхом на радиоволнах, потом вновь по каким угодно проволочкам помчаться неизвестно куда, но к Мэйли, к Мэйли, чтобы облабызать ее пальчики, написавшие эти яшмовые строки. «А если это все престарелый, недужный, преждерожденный?» «Мэйли, я твой должник». После сочтемся. Если и впрямь у него что-то с молибденом, то может статься это я, твой должник. Будь осторожен, Джучи. Если Моль нарушает закон, сразу совершенно в новом свете предстают несколько фантастических краж из Прада, Лувра, галереи Тейта. Они так и не были раскрыты, и Джучи там убивали. Там убивали запросто. «Я целую, и мы вдоволь напьемся кумыса, а теперь прости мне, надо бежать». Бак, даже не дождавшись последней реплики Мэй, вывалился из чата. Смешно сказать, и Бак никому бы в том не признался, но в припрыжку несясь по коридору, он думал лишь вот что. Она написала «должник» в мужском роде. Проговорилась или не нашла, как сказать лучше «должница». Так ведь не говорят «должник» или «все-таки недужный шаншу в отставке». А ведь надо было сообщить полученные факты Богдану, с опозданием сообразил он, но после мгновенного колебания, которое никак не отразилось на скорости его бега, решил сделать это позже. Не возвращаться же? Мало ли что могло произойти за то время, пока он пребывал в сети. Значит, Хаммерш Морос, миллиардер из Америки, давний и постоянный деловой партнер великой Ордуси, принятый и обласканный при императорском дворе, чужими руками ворующий святые реликвии. Так вот ты какой, хозяин! Просто прекрасно! Кстати, он теперь в Ханбалыке. Был на приеме у императора. Ладно, пора заняться Лансбергесом вплотную. Вечерело, свежела штормило, смеркалось. Но количество пассажиров на палубе, овиваемой свежим ветром открытого моря, ничуть не уменьшилось. По-прежнему маячили в разных углах люди с челмами на головах. Двое серых по-прежнему сидели за тем же самым столиком. Один стоял, облокотившись о поручни, и пытался кормить чаек кусочками маньтоу, бросая их в воду. Чайки, надсадно вереща, стремительно падали на белые комочки и, промахиваясь с печальным криком, взмывали обратно, поближе к лохматым тучам. Кто не промахивался, тот не кричал, тот глотал. Бак вошел в буфет. Бар, как называл его Люлю. В буфете было сумрачно. Яркий свет падал лишь на стойку, за которой в окружении бутылок царил буфетчик в ослепительно белом, модно приталенном халате. Играла негромкая и приятная слуху музыка. Не привлекая внимания, Бак остановился у двери и огляделся. Половина столиков пустовала. Лансбергес сидел в углу в компании двух серых халатов и оживленно жестикулировал трубкой. Перед ним стояли две уже пустые пивные кружки и один почти пустой бокал с чем-то прозрачным, наверное, свенской водкой, предположил Бак. «Свенской, свинской, хорошую вещь так не назовут», непроизвольно подумал Бак, присматриваясь как бы в поисках, куда поудобнее сесть. Третий халат двигался к ним от стойки с большой пластиковой бутылью какого-то тоника в одной руке и графинчиком с чем-то темно-коричневым в другой. В противоположном углу спиной к Багу расположился Нихонец-Люлю со спутниками. Время от времени оттуда доносились взрывы не совсем сообразного хохота. «Ну что ж», — подумал Баг, — «благородный муж, конечно, поспешает, никуда не торопясь. Однако теперь, когда я знаю все необходимое, время действовать». В это время Лансбергис поднялся из-за своего столика и со словами «Нет, нет, я коньяк с водкой мешать не буду», направился к стойке. И Баг уже сделал было шаг к нему, как его сильно толкнули в сторону. Мимо Бага к Лансбергису промчались трое челмоносцев. «Отдай, отдай, шайтана в крест!» — заорал один из них, выхватывая приличных размеров нож, а два других схватили Дзержина за руки — «Во имя горного старца милостивого, милосердного, отдай и покайся, Иблисова Дытына!» В дверь проскользнули еще трое с ножами. Амфитофа, сектанты какие-то пронеслось в голове у бага. Дзержин, не ожидавший ничего подобного, замер, пораженный, глядя на пляшущий у него перед носом длинный клинок. Зато серые халаты среагировали гораздо быстрее. Полетел в сторону опрокинутый стол, лязгнули извлекаемые из ножен мечи, и один из челмоносцев лишился руки, с ножом рука упала на пол, и устрашающе шевеля пальцами принялась истекать кровью. Буфет мгновенно наполнился общим криком. Визжали, стараясь спрятаться за столики женщины. Вопил сектант без руки, кричали другие, кто испуганно, кто грозно, кто осмысленно. Дзержа начнулся и попытался освободиться, но сектант-челманосец держал его крепко. «Стало быть, его еще и эти вели», — понял Бак. «Как же они-то пронюхали, кто они, собственно? Да, рейс на редкость разнообразный, на радость туристам». Серые халаты, экономно работая мечами, наседали на сектантов, довольно умело отмахивающихся ножами. Извенела сталь, все смешалось на святом Евлампии. Мимо Бага в буфет рванулись еще люди, кто в сером халате, кто в челме, но Баг изо всей силы толкнул их, и они, ломая мебель, полетели на пол. Баг выхватил меч. Ему было глубоко наплевать на эти нечистые, неосмысленные жизни и одетых в серые халаты слуг Шмороса. Возможно, тех самых, которые демонстративно ломали и уродовали святую ризницу, изображая ограбление, и сектантов, называющих священный крест сатанинским, вернее, шайтанским даже. Хотя на добрых мусульман они походили не более чем бак на поклонника Вала и бегемота». В рукаве у Бага была пайдза великого наставника Баушидзи. бак был полон решимости. «Всех мне, пожалуй, в плен не взять, вполне самокритично», — подумал он, и решил действовать в соответствии уже с этой стратагемой. Отбив нож сектанта и поразившись, какое у того безумное в сущности лицо, бак пнул нападавшего и ударом мечом, Лашмян отправил его в угол. Затем развернулся и отразил нападение еще двоих. Только ляск пошел. Меч привычно жил в руке бага. Меч сверкал и временами вообще пропадал из поля зрения. Баг любил фехтовать. К сожалению, для полноценного фехтования в буфете было слишком мало места — Новые действующие лица пребывали через дверь с каждой минутой, но хуже всего было то, что в этой безобразной, лишенной даже тени изысканности свалки, Бак потерял из виду Лансбергиса. Двое серых халатов, истыканные ножами, уже мелко вздрагивали под ногами дерущихся, печально звенели гибнущие бутылки и ритмично вскрикивал удрученный буфетчик. Бак отступил к стойке, и в это время сзади ему на шею накинули тонкий шнурок — «Не человеколюбиво», — подумал Бак, в самый последний момент успевший подставить под шнурок левую руку. «Ах, как не человеколюбиво! Это не ардусянин!» И ударил локтем. Сзади охнули, но хватка не ослабла. Начинало не хватать воздуха. Шнурок грозил прорезать руку до кости. «Вам помочь, сэр!» — возник перед темнеющим взором Бага широкий Дедлиб. «Если вас не затруднит!» — прохрипел Бак какие пустяки улыбнулся дедли поправляя массивный золотой перстень и отвесил циклопический удар кулаком куда то багу за спину оттуда донеслось утробное и послышался тяжкий грохот падающего тела «Каж кажется я зря их подозревал подумал бак или это планы внутри планов нож крикнул он дедли проворно присел а метательный нож баг отбил мечом нож вонзился в потолок и завибрировал «Я ясмотр сэр произнес Дедлиб, выпрямляясь. «Вы не из тех, кому нравится долго быть в долгу». «Какие пустяки!» — ответил Бак. «А у вас тут весело!» — дружелюбно проговорил возникший слева от Бага нехонец Люлю. «Я думал, скука, а весело!» — последнее слово Люлю проговорил по слогам в промежутках между тремя ударами правой ногой. Нападавшие Бак уже перестал обращать внимание, во что они одеты и к какому лагерю принадлежат, Пролетели через весь буфет и с грохотом врезались в стену. «Ну да, ну да», — заметил Дедлиб с душой, сокрушая чью-то челюсть весело. «Фу, говорила мне мама, Сэм, не дерись в барах, везде одно и то же. Пропустили, стаканчик называется». Вдруг в поле зрения бага возник Ландсбергис. Перепрыгивая через тела и с кошачьей ловкостью, уклоняясь от ударов, он добежал до открытого иллюминатора, вскочил на стол и ласточкой кинулся на палубу. Бак рванулся к выходу. И не только он. В дверях уже была толпа. «Ваш клиент», — спросил Нихонец Люлю. Бак кивнул. «Я вижу, ваши убеждения не дозволяют вам убивать живое», — проницательно заметил Люлю, очередным пинком отправляя кого-то в забытье. «Вы прекрасно фехтуете, господин Лоба, поверьте» люлю -лю прервался на них набежали трое заработали подкованные ботинки поверьте я в этом понимаю новые никого удар и ботинок с хрустом терзая узорный паркет вернулся на пол пока не убили это к мы никогда не покинем всего гостеприимного помещения люлю -лю кивнул на дверь где шла ожесточенная рубка за право выйти первым откуда то снаружи словно из горних высей донесся протяжный и босовитый крик Так путь же потопнет шайтанова посудина, уся, во имя горного старца, милостивого, милосердного, хрен едь, громадяне!» «Кто-то из ваших подопечных в конец утратил чувство прекрасного», — поморщился Люлю. «Даже я говорю по ардузски лучше. и так что вы решаете?» «Да, вы правы», — механически отмахиваясь мечом и одновременно оглядывая левую, изрезанную шнурком руку, отвечал Бак. «Но я пройду сквозь них и так». Я не спрашиваю, в чем тут у вас дело. Удар. Но не одолжите ли вы мне свой меч? Еще удар. Я их быстренько порублю в капусту, и мы выйдем. А потом, наконец, пропустим по стаканчику. Как вы думаете, на этой чертовой лоханке осталась хоть одна целая бутылка? Четыре буфета на каждой палубе, пробормотал Бак, отрицательно качая головой. Расстаться с мечом это было немыслимо. Ну, как хотите». Люлю -лю обернулся к стойке, ухватился за огибающий ее поручень и единым движением вырвал его из креплений. Получилась вполне достойная дубинка, чуть ли в шаг длиной. «Держитесь за мной!» — крикнул Люлю -лю и, вращая свежеобретенным оружием, устремился к выходу. «Эй, Сэм, пошли отсюда! Тут уже неинтересно! Юли, где ты там? Хватит спать!» Тут грянул отдаленный взрыв, и под ближние и дальние визги и вопли паром ощутимо тряхнуло. «Только этого не хватало», — огорченно подумал Бак. «Богдан ведь наверняка скажет, что это я перестарался. Хорошо, хоть мы до Свенски доплыть не успели. Похоже, начнись все там, и ее бы утопили. Она ж узенькая такая». Нехонец Люлю владел палкой виртуозно. Те, кто имел худую карму, оказаться у него на пути, разлетались в разные стороны с удивительной легкостью, расставаясь с оружием и заодно с сознанием. Тем, кто после встречи с Люлюю еще подавал признаки жизни, помогали уйти в астрал, идущие следом Сэмювилл Дэдлиб и Юлиус Тальберг. У Тальберга был сонный вид. Баг завершал шествие, внимательно вглядываясь в лица поверженных. Нет ли среди них предводителя серых халатов? Вообще! Слегка задержавшись у дверей, Люлю -Лю разбросал рубящихся в разные стороны и, оставляя за собой стоны и неразборчивые проклятия, вывалился на палубу. Лязгнули ботинки. Оглушив кого-то рукоятью меча, Бак вышел следом. Палуба являла собой печальное зрелище. Тут и там валялись недвижные тела как представителей противоборствующих сторон, так и ни в чем не повинных пассажиров. Раздавались крики. Теперь уже все больше издалека. Вблизи тех, кто был бы в состоянии кричать, не осталось. «Совершенное правление — это когда вблизи радуются, а издалека стремятся прийти», — вспомнилось Багу из недавно читанного эпизода «Лунь-Юя». Здесь у так называемого бара все получилось наоборот. Вблизи не радовались, а издалека сюда никто не стремился. Наоборот, все стремились еще подальше, точь-в-точь, как на табачной фабрике Дзержина. Да где же он, кстати? Не видать. От кормы к темнеющему небу поднимались густые клубы дыма. Палуба под ногами давала все больший и больший крен. Половины спасательных средств уже не было на своих местах. «Тонем!» — окончательно понял Бак. Какой-то скорпион в челме подорвал паром. Святой Евлампий и правда тонул. В дальнем конце палубы сходились в схватке трое сектантов с ножами и мечами в руках и один серый халатник, человек плотного сложения и с нехонским лицом. Предводитель. Сектанты наступали, серый халат выжидательно стоял, расставив ноги и держа меч за спиной лезвием вверх. Позади него к борту жался Дзержин Лансбергис. Выглядел он неважно. «О, битва!» — радостно завопил Люлю и, гремя ботинками, устремился к месту действия. «Ставлю двадцатку на мужика в сером!» — выкрикнул Дедлиб, сдвигая шляпу на затылок. Юлиус молча показал большой палец и сделал глоток из своей фляжки. Между тем сектанты с боевым кличем дружно кинулись с трех сторон на серый халат. Тот ловко уклонился от одного, сверкнуло лезвие, поднырнул под руку другого, отбил меч третьего, сложно изогнулся и замер спиной к нападавшим в напряженной стойке с вытянутым перед собой мечом. Сектанты один за другим медленно по частям рухнули на палубу, заливая ее кровью. Звякнул покатившийся меч. лансбергис звучно икнул. «Кто-нибудь принял мое пари?» — без особой надежды спросил Дедли. «Юли, дай-ка хлебнуть». «Ух ты, ниндзя!» — восхитился Люлю. Бак стоял, молча сжимая меч. Такие приемы фехтования были ему очень хорошо знакомы. Они зародились в глубокой древности в цветущей средине а впоследствии были заимствованы нехонцами. Но нехонцы заимствовали, вернее, им позволили заимствовать, только внешнюю школу была еще внутренняя. Бак равно владел и той, и другой. Управление внешней охраны, выходя вперед, негромко, но веско бросил Бак серому халату и показал ему пайдзу. «Вы задержаны для дачи показаний по делу государственной важности, бросьте меч». И серому от ужаса Лансбергесу «Вы также задержаны, Дзержин Лансбергес, нам все известно». Паром, заваливаясь на корму, кренился все безнадежнее. До скачащих в нетерпении серых балтийских волн оставалось уже каких-нибудь десять шагов из тех сорока, которые разделяли палубу и поверхность моря в начале путешествия. Совсем ведь если посмотреть на часы недавно. Серый халат вложил меч в ножны и сел на палубу, скрестив ноги. Баг знал, что будет дальше. «Серый халат» продемонстрирует искусство разрубания единым ударом из положения сидя, когда движение извлекаемого из ножен меча переходит в поражение цели. Неподготовленному человеку мимо него живым не проскользнуть. Неподготовленному. Но не Багу. Не Багу по прозвищу Тайфен. «Карма», — подумал Баг, и с мечом в руке пошел на него. И за какое-то мгновение до того, как чужой хищный меч уже готов был вспороть его тело снизу вверх от живота и до левого плеча, Баг, непостижимым для окружающих образом, оказался лежащим на боку на палубе. Меч Бага описал затейливую восьмерку, голова противника качнулась и упала назад. бак поднялся и в строгой печальной позе замер над сидящим обезглавленным телом противника — вполне достойного уважения как боец, но, по правде сказать, полного подонка. Служить международному ворюге, затеять бойню на пассажирском пароме, Баг брезгливо сменил позу, вытер меч о полу халата и легким скользящим движением отправил его в ножны, вынул из рукава бронзовую пайдзу и, зажав ее в ладонях, поднес к груди. «Намо амитофо!» — прошелестел его голос. Наверное, Богдан меня бы не одобрил, — подумал он как-то отстраненно. Ну и в конце-то концов. Еще учитель говорил, благородный муж наставляет к доброму словами, но удерживает от дурного поступками. Вот я и удержал. Он шагнул к Ландсбергису, а тот, выхватив из-за пазухи крест, крикнул отчаянно, почти безумно, «Так не доставайся же никому!» Размахнулся и метнул крест далеко в море. Пенный всплеск над провалившейся в Балтийскую бездну святыней Бак увидел уже в полете. Стало быть, этот аспид не только вследствие внезапных финансовых затруднений пошел на свое страшное преступление, промелькнуло, исчезая. Стало быть, в глубине души он и без того был полон ненависти ко всему, что свято для ардуси Какой негодяй! Переродиться ему, раз уж его так манят, Американские миллионы американским скунсом. Вода оказалась довольно холодной.